«Гвоздь!» Купцу случилось на ярмарке хорошо поторговать, товары все распродать и мошну свою золотом и серебром набить. Задумал он домой ехать, предполагая, что доедет до дому еще до наступления ночи. Вот он и привязал свой чемодан с деньгами к седлу и поехал с ярмарки. В полдень он остановился на отдых в городе. Когда же задумал ехать далее, конюх сказал, «Сударь!» На левой задней ноге в подкове не хватает гвоздя. «Ну и пускай», — отвечал купец, «мне и всего-то шесть часов пути осталось. Таковость подкова не отвалится». После полудня, когда купец опять сошел с коня и приказал покормить его хлебом, конюх сказал, сударь, «У вашего коня на левой задней ноге не хватает подковы, так не прикажете ли свести его к кузнецу?» «Ну, пускай не хватает», — отвечал купец. «Мне и всего-то два часа осталось ехать». «Так конь, конечно, выдержит, а ведь я спешу». Поехал далее, но недалеко мог уехать. Лошадь захромала и хромала недолго, как уже начала спотыкаться, да и спотыкалась-то недолго, упала и ногу себе переломила». Купцу пришлось лошадь бросить, чемодан от седла отвязать и взвалить на плечи, да идти домой пешком. И только уже поздней ночью добрел он до дому. И всей моей беде виною, так рассуждал он потом, был этот проклятый гвоздь. «Тише едешь, дальше будешь».